Глава 36. Вражда между Екатеринодаром и Новороссийском. Положение Новороссии. Эвакуация Одессы. Положение главнокомандующего в то время, февраль 1920 года, составитель, было необыкновенно трудным. Рушился фронт, разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы. Глубокие трещины, легшие между главным командованием и казачьими верхами, не были засыпаны. Накануне оставления Екатеринодара, Верховный Круг, при незначительном числе членов терской фракции, разъехавшейся по домам, принял резолюцию. Верховный Круг Дона, Кубани и Терека, обсудив текущий политический момент в связи с событиями на фронте и принимая во внимание, что борьба с большевизмом вела с силами, в социально-политическом отношении слишком разнородными, и объединение их носило вынужденный характер, что последняя попытка высшего представительного органа краев Дона, Кубани и Терека, Верховного Круга сгладить обнаруженные дефекты объединения не дала желанных результатов, а также констатируя тяжелую военную обстановку, сложившуюся на фронте, постановил. Первое. Считать соглашение с генералом Деникиным, В деле организации южно-русской власти не состоявшимся. Второе. Освободить атаманов и правительства, связанных с указанным соглашением. Третье. Изъять немедленно войска Дона, Кубани и Терека из подчинения генералу Деникину в оперативном отношении. Четвертое. Немедленно приступить совместно с атаманами и правительствами к организации обороны наших краев Дона, Кубани и Терека и прилегающих к ним областей. Пятое, Немедленно приступить к организации Союзной власти. Постановлению предшествовало заявление председателя круга Тимошенки, что на состоявшемся совещании высших военных начальников, в присутствии генерала Кельчевского, Болховитинова и других, признано было невозможным дальнейшее подчинение казачьих войск главнокомандующему, тем более что ставка исчезла и никакой связи с ней нет. Совещание, по словам Тимошенки, просило во избежание нарушения дисциплины о соответствующем постановлении круга. Этот бесполезный и бесцельный жест имел одно только положительное значение. Он освобождал меня юридически от всех обязательств и последствий, вытекавших из недолгого и безрадостного соглашения. В тот же день круг рассыпался. Расставание двух содружественных фракций не было очень теплым. На одном из последних заседаний произошел такой диалог. Кубанец Горбушин. Пришельцы с генералом Деникиным вынули и опустошили душу казака. Мы должны идти на фронт и зажечь огонь в его душе. Донец Янов, у вас и не было души, вы лицемеры. Посмотрите на наших беженцев, помогли ли вы им. Здесь, на близкой им, казалось бы, кубани, они вместо хлеба получили камень. Жестокие морозы, они скитались по кубанским степям и не находили приюта и ночлега в кубанских станицах. Души кубанца мы не вдохнем и не зажжем их, но погибнем сами, уйдем за Кубань. Кубанская фракция пошла в направлении Сочи, зеленые и Грузии своим всегдашним союзникам, которые жестоко обманут все их надежды. Донская фракция и часть Терской, перейдя Кубань и убедившись в несочувствии донского командования принятому кругом решению, а также в том, что никакого совещания старших начальников не было, что связь с Ставкой существует, и Порт-Новороссийск все еще находится в руках Ставки, выразили раскаяние, аннулируя принятое постановление, и эвакуировались в Крым. Ширилась трещина, образовавшаяся из другой стороны. Ход событий вызвал новую дифференциацию политических кругов и новое отчетливое их расслоение. Екатерина Дар вобрал в себя весь цвет южноказачьего областничества и часть российских социалистических групп. Это содружество было, впрочем, как всегда, неполным и не вполне искренним, и в умеренной организации в Союзе Возрождения вызвало даже раскол. Часть его с Микотиным ополчилась против казачьего лже-демократизма, другая с Аргуновым и редакция «Юга России» поддерживала домогательство Верховного Круга, убеждая демократию Дона, Кубани и Терека, хотя еще далеко не совершенную, как поясняла газета, в споре своем с главным командованием не боятся разрыва с союзниками, ибо если за ставкой стоит генерал Хольман, то за казачьей демократией вся союзная демократия. В Новороссийске сосредоточилась... Российская консервативная и либеральная общественность. Городу этому, представлявшему из себя разоренный, разворошенный муравейник, суждено было стать новым четвертым по счету этапом российского беженства. Туда стекали со всех сторон обломки правительственных учреждений, органов печати, политических партий и организаций, прорицатели, обличители, претенденты. Стекались люди, оглушенные разразившимся несчастьем, уставшие морально и физически, растерявшие надежды, изверившиеся. Одни — ожесточенные и бессильные, изливающие свою злобу и свой беспросветный пессимизм. Другие — ищущие виновников повсюду, кроме своей совести и своего прихода. И, наконец, третьи — пытающиеся добросовестно разобраться в причинах катастрофы и ищущие новых путей для спасения дела. Катастрофа не примирила и не стерла противоречий, разделявших южную общественность, нашедшую приют в Новороссийске. Но она объединила ее в двух направлениях — в горячем осуждении прошлого, хотя и по мотивам прямо противоположным, и во вражде к Екатеринодару. Новороссийск и Екатеринодар кипели страстями. Они не были просто антиподами, но двумя непримиримыми враждебными станами. Готовыми казалось вот-вот пойти войною друг на друга. Ставка стояла одиноко, на перепутье, среди враждующих между собой сил, напрягая большие усилия к поднятию фронта и только в крупной победе в возможность благоприятного разрешения всех политических проблем. Екатерина Дарына в Российск самим ходом событий в обстановке многосторонней борьбы приобретали для главного командования совершенно различные значения. Нужно было поднять Казачий фронт, и мне приходилось входить в соглашение с Екатеринодаром. Нужно было удержать Новороссийск и эвакуировать злополучное российское беженство, чуждое и ненавистное Екатеринодару. И я вынужден был мириться с новороссийской оппозицией. Еще в первой стадии сношения с Екатеринодаром, назначенный мною главноначальствующим Черноморской губернии генерал Лукомский, писал мне, Настроение среди офицеров, от младших до старших, все более и более ухудшается. Нелепые слухи о полном соглашении с требованиями самостийных казачьих кругов возбуждают офицеров, спрашивают, за что же они должны проливать кровь. Усиливается дезертирство, ибо в казачество не верят и считают, что соглашение приведет к гибели. При нынешней обстановке, Оставление на этом фронте добровольческих частей может привести к полному разложению. Про себя лично генерал Лукомский говорил, хотя я и не верю в прочность соглашения и в твердость казачества, но этот путь неизбежен и необходим. Но здесь вопрос о пределах соглашения. Вы согласились на законодательный орган, я считаю, что это гибельно для дела. Другие бывшие мои сотрудники не были так ригористичны но и их оторванность и неведение поставили в положение недоумевающих. «Я наблюдаю здесь», — писал Астров генералу Романовскому, «две различных психологии — штатскую и военную. Последняя, насколько я понимаю ее, действительно проявляет черты оппозиции, а среди офицерства заметна враждебность и недоброжелательство». Что же касается психологии штатских, в том числе и лиц, входивших в состав бывшего особого совещания, то она проникнута горячим желанием поддержать главнокомандующего или, по крайней мере, не помешать ему. Мы знаем, что положение командующего было в полной мере трагично, и чтобы удержать первенство русского государственного начала и защищать его силу и оружие, пришлось пойти на громадные уступки. Но казачье засилье не может не смущать. Смущает и то, что с коренным изменением самой природы отношений конституционного правителя к управлению весь аппарат власти уходит в чужие и чуждые руки. Астров от лица либеральной группы свидетельствовал. Мы будем по-прежнему с главнокомандующим и по-прежнему будем служить тому же делу, только в несколько иных взаимных отношениях. Я не сомневался в лояльности и сочувствии этих кругов. Но, тем не менее, в этот наиболее тяжкий период государственной деятельности я чувствовал себя одиноким, как никогда. И в этой тяжкой работе и переживаниях только чуткое и самоотверженное участие моего друга Ивана Павловича Романовского сглаживало несколько остроту этого одиночества. В Тихорецкой все было просто и тихо. Органов или представителей гражданского управления приставки не было. В часы, свободные от занятий и объездов, несколько лиц, чуждых совершенно политической борьбе, составляли обычное мое общество. Генерал Шапрон, бросивший госпиталь, недолечившийся и вернувшийся в ставку, полковник Колтушев, докладчик по оперативной части, всецело живший интересами фронта, адъютант и дежурный конвойный офицер. Временами беседы с генерал-квартирмейстером вначале с экспансивным Плющевским Плющиком, потом со сменившим его уравновешенным и спокойным Махровым. В их обществе я отдыхал от политики, врывающейся извне бурно и сокрушительно в жизнь и работу ставки. В это же время правая оппозиция перешла к активным действиям для проведения к власти генерала-барона Врангеля. Ввиду невозможности стать во главе казачьей армии, Генерал Врангель уехал в Новороссийск, взяв на себя руководство укреплением Новороссийского района. С этого времени в органах печати, в беседах с общественными деятелями, стали появляться жалобы Врангеля по поводу тягостного для него вынужденного бездействия. «Барон говорил», — писал мне один из его собеседников, «что в положении классного пассажира сидит в вагоне, занимается неинтересующей его эвакуацией, вместо того, чтобы воевать. Он готов был бы даже стать командиром полка, если бы это не было опасной демагогией. Барон развивал в прессе и в беседах ту идею дальнейшей борьбы, которую излагал в приведенной выше записке от 25 декабря. «Я придаю чрезвычайное значение Новороссии. Там должен создаться объединенный Славянский фронт, который вследствие нашего соглашения с братьями славянами, в частности с поляками, будет настолько силен, что от его удара рухнет вся совдеповская постройка. В связи с этим от генерала Лукомского получался целый ряд телеграмм, частью по его личной инициативе, частью по просьбе генерала Врангеля, о назначении последнего в Одессу, на смену генерала Шиллинга, или, по крайней мере, для формирования там конницы и подготовки операций в том районе. Представления генерала Лукомского были не только настойчивы, но и обличали повышенную нервность – Так в телеграмме от 10 января он, между прочим, сообщал. В последние дни в Новороссийске появились какие-то прохвосты, которые по кофейням и ресторанам распространяют слухи, что Врангель из-за личных главному командованию отношений бросил армию в самый критический момент и стараются возбудить публику против него. Эти господа ведут вредную и гибельную для дела игру, так как надо знать, что Врангель среди кадровых офицеров Пользуется большой популярностью. Если кого-либо из таких господ поймают, немедленно расстреляю. Представлялось странным, что нелепые слухи по поводу главнокомандующего, приведенные тут же рядом в той же телеграмме и возбуждавшие против него офицеров от младших до самых старших, оставались без осуждения. И мне пришлось указать главноначальствующему, что бороться нужно со всеми этими явлениями, но законными мерами. Что касается влияния самого оборона Врангеля на новороссийские настроения, то этот вопрос смогут лучше осветить лица, соприкасавшиеся с ним тогда непосредственно. Взгляд же на его тогдашнюю политику Ставки был вполне определенный. «Цепляясь за ускользавшую из рук ваших власть», — писал он в своем известном письме ко мне, «вы успели уже стать на пагубный путь компромиссов, и, уступая самостийникам, решили непреклонно бороться с вашими ближайшими помощниками, затеявшими, как вам казалось, государственный переворот. В связи с недоразумениями персональными между Ставкой и Новороссийском обнаружилось и серьезное расхождение в вопросах военного дела. Я требовал направления строевого офицерства, буквально наводнявшего Новороссийск на фронт, на пополнение таявших частей добровольческого корпуса, тогда как новороссийское начальство стремилось к удержанию их для формирования на месте офицерских отрядов. Добровольческий корпус жаловался на препятствия, чинимые даже отпускным и выздоровевшим добровольцам, желающим возвратиться в свои части. В результате масса офицерства слабого духом устремляла свои взоры на уходящие пароходы или создавала самочинные организации вроде отряда крестоносцев, прикрывавшего религиозно-национальной идеей уклонения от фронта. Непонятно для меня была позиция либеральной группы. Бывшее особое совещание после ряда частных собеседований командировало ко мне в Тихорецкую 9 января Астрова, Савич и Челищева. Главные вопросы, которые интересовали совещание, заключались в следующем. Первое. Необходимость образования собственного правительства вне зависимости от казачества, перенесение центра действий на собственную территорию, Крым, Новороссия. Второе. Вопрос о независимых действиях в общерусском масштабе при участии сербов, болгар и Польши. И третий вопрос о судьбе новороссийско наводненного беженцами и обращенного в ловушку. Второй вопрос, казалось, не должен был вызывать недоумения среди лиц, осведомленных в международных отношениях. Полуторагодовая практика их показала, что Сербия и Болгария желают помочь, но не могут, что Польша может помочь, но не желает. Что касается прочих двух вопросов, они находились в явном противоречии друг с другом. Трудно было увести добровольцев, не вызвав тем самым немедленное падение фронта и вместе с тем спасти из ловушки всероссийское беженство. Астров от имени бывших членов особого совещания выдвинул при этом вопросы о генерале Врангеле, его вынужденном бездействии и о назначении его в Новороссию. Степанов, уехавший в Одессу, убеждал генерала Шиллинга просить о назначении помощником себе барона Врангеля. Я видел давно, что вопрос идет не о привлечении к делу, а о смене. Власть была для меня тяжелым крестом, и избавиться от нее было бы громадным облегчением. Но бросить в такую трудную минуту дело и добровольцев я не мог, тем более, что я не считал государственно полезным передачу власти в те руки, которые за ней протягивались. Мне казалось, что сущность затейной кампании понятна моим собеседникам, так же, как и мне, и не желала разъяснять им этого вопроса. Происходило обоюдное недоразумение. Ибо через несколько дней, 28 января, Астров писал мне, «Перемена вождя в такое время более чем когда-либо была бы преступлением, авантюрой, легкомыслием, безумием. И вы еще ближе и дороже стали нам после неспосланного на Россию, на вас и на всех нас нового испытания». Я уносил в себе, однако, неудовлетворенное чувство, которое мог бы выразить такими словами, когда так трагически тяжело Деникину? Почему он не использует этого человека, давшего ему определенную задачу? Почему главнокомандующий дразнит своих недоброжелателей, которых так много, оставляя на виду у всех в бездействии человека, около которого сплелось так много слухов, интриг и ожиданий? Слухи об отношениях барона Врангеля к главнокомандующему получили, очевидно, широкое распространение, так как еще 31 декабря 1919 года барон доносил мне по поводу разговора своего с английским представителем. Маккиндер сообщил мне, что им получены депеши его правительства, требующие объяснений по поводу полученных в Варшаве сведений о якобы произведенном мною перевороте, причем будто бы я возглавил вооруженные силы Юга России. Господин Маккиндер высказал предположение, что основанием для этого слуха могли послужить все будто бы неприязненные отношения, которые установились между вашим превосходительством и мною, ставшие широким достоянием. Он просил меня с полной откровенностью, будя, признаю возможным, высказаться по этому вопросу. Я ответил, что мне известно о распространении подобных слухов и в пределах вооруженных сил Юга, что цель их, По-видимому, желание подорвать доверие к начальникам в армии и внести разложение в ее ряды, и что поэтому в распространении их надо подозревать неприятельскую разведку. Вместе с тем я сказал, что, пойдя за вами в начале борьбы за освобождение Родины, я как честный человек и как солдат не могу допустить мысли о каком бы то ни было выступлении против начальника, в подчинении которого я добровольно стал. И привлечение барона Врангеля к новой деятельности и оставление его неудел одинаково вызывали крупные осложнения. Вместе с тем, боевая деятельность Шиллинга, сумевшего с ничтожными силами дойти до Волочистской Казатина, не давала поводов к его удалению. К тому же представлялось неясным, что делать генералу Врангелю, в глазах которого добровольческой армии, как бы его силы, не существовало, с войсками Новороссии и в и в боевом отношении более слабыми, чем части добровольческой армии. Но ввиду возбужденного генералом Шиллингом ходатайства, я назначил барона Врангеля помощником его по военной части. Однако вскоре Одесса пала, Новороссия была очищена нами, и генерал Шиллинг со штабом и гражданским управлением переехал в Крым. Нагромождение на маленькой территории многочисленной власти являлось совершенно излишним поэтому 28 января назначение Врангеля было отменено. Барон Врангель и его спутник генерал Шатилов подали рапорт об увольнении их в отставку по болезни. Рапорты эти были мною обычным порядком переданы в штаб для исполнения. Оба генерала отбыли в Крым на покой. В середине декабря войска Новороссии, ослабленные выделением корпуса генерала Слащева для прикрытия Крыма, располагались по линии Бирзула-Долинская-Никополь. Огромные пространства правобережного Днепра и Новороссии были залиты повстанческим движением. От Умани до Екатеринослава и от Черкас до Долинской ходили петлюровские и атаманские банды. Железнодорожная линия долинская кривой Рог-Александровск находилась в руках Махно, От Черкас до Кременчуга наступали части 12-13 советских армий. Эти обстоятельства, в связи с переходом корпуса Слащева на левый берег Днепра, создавали угрозу полного разрыва между правобережной Украиной и Таврией. Имея задачи прикрытия Новороссии и, главным образом, Крыма, генерал Шилинг базировал свои прибрежные войска в направлении на Таврию, переправы у Херсона и Каховки. Это решение, соответствовавшее стратегической обстановке, отводившее второстепенное значение удержанию Одессы и вызвавшее начало частичной эвакуации ее, весьма встревожило союзных представителей. Генералы Манжан и Хольман, не без влияния неответственных русских советников, настоятельно убеждали Ставку удерживать во что бы то ни стало Одесский район, указывая, что потери его, создаст в Лондоне и Париже представление о конце борьбы и может вызвать прекращение снабжения армии Юга. Генерал Хольман обещал оказать Одессе всяческое материальное содействие. Заинтересованность англичан была настолько велика, что Маккиндер настойчиво советовал вести широкие формирования в Новороссии из немцев-колонистов, обстоятельства, к которым до тех пор англичане относились, с большой нетерпимостью. Под таким воздействием, хотя надежды на удержание Одессы было немного, 18 декабря генералу Шиллингу предписано было удерживать и Крым, и Одесский район. Но при этом союзникам заявлено было, что для обеспечения операции и морального спокойствия войск, а главное на случай неудачи, необходимо. Первое. Обеспечение эвакуации Одессы союзным флотом и союзным транспортом. Второе. Право вывоза семейств и лиц, оставление которых грозило им опасностью. Третье. Право прохода в Румынию, войск, подвижных составов и технических средств. 3 января генерал Лукомский телеграфировал из Новороссийска. По заявлению англичан, они обеспечат эвакуацию раненых и больных, а также семейств офицеров. Что же касается гражданского населения, то таковое необходимо будет отправить сухим путем в Румынию. Переговоры с Румынией, непосредственные и через союзные командования на Востоке, были длительны и менее благоприятны. Штаб французского главнокомандующего в Константинополе сообщил нашему представителю генералу Агапьеву, первое, относительно пропуска галицких войск румыны запросили польское правительство. Второе. В случае перехода границы добровольческими частями, румынами предположено разоруживать и интернировать их. Третье. Беженцев согласно пропустить при условии, что французы обеспечат им продовольствие, помещение и охрану. На первое и второе условия французское командование согласно. Точно так же глава английской миссии в Одессе 18 января сообщил лично генералу Шиллингу, что он с большой достоверностью может гарантировать проход наших войск в Бессарабию. Сношения по данному вопросу с союзниками и румынами продолжались весь январь. Задача, данная генералу Шиллингу, оказалась непосильной для его войск, ни по численности их, ни, главным образом, по моральному состоянию. Неудачи на главном Кубанском театре и неуверенность в возможности морской эвакуации вносили еще большее смущение в их ряды. Усилия одесского штаба пополнить войска не увенчались успехом. Многочисленное одесское офицерство не спешило на фронт. Новая мобилизация не прошла. По получению обмундирования и вооружения большая часть разбегалась, унося с собой все полученное. Почти поголовно дезертировали немцы-колонисты. Угольный кризис затруднял до крайности войсковые перевозки. При таких условиях тыла протекали операции. В начале января генерал Шиллинг, оставив на Ажмеринском направлении небольшую часть галичан, стал стягивать группу генерала Бредова в район ольвиополь вознесенск чтобы отсюда нанести фланговый удар противнику, наступавшему правым берегом Днепра от Кривого Рога к Николаеву. Но наступлением с этой стороны советских войск, ранее окончание нашего сосредоточения, корпус генерала Промтова, действовавший в низовьях Днепра, был опрокинут и стал уходить поспешно к Бугу. 18 января корпус этот почти не оказывая сопротивления оставил Николаев и Херсон, дальнейшее наступление большевиков с этих направлений на запад выводило их в глубокий тыл наших войск, отрезывая от сообщений и базы. С этого дня фронт неудержимо покатился к Одессе. Между тем положение Одессы становилось катастрофическим. Все сообщения Ставки и Одесского штаба к союзникам о помощи транспортами не привели ни к чему. Британский штаб в Константинополе на предупреждение генерала Шиллинга и Одесской английской миссии телеграфировал. Британские власти охотно помогут по мере своих сил но сомневаются в возможности падения Одессы, это совершенно невероятный случай. Наше морское командование в Севастополе, которому приказано было послать все свободные суда в Одессу, как оказалось, впоследствии саботировало и Одесскую, и Новороссийскую эвакуацию под разными предлогами задерживая суда на случай эвакуации Крыма. Угольный кризис не давал уверенности в возможности использования всех средств Одесского порта и морозы сковали льдом широкую полосу моря, еще более затрудняя эвакуацию. А фронт все катился к морю. 23 января генерал Шиллинг отдал директиву, в силу которой войскам под общим начальством генерала Бредова надлежало, минуя Одессу, отходить на Бессарабию, переправу у маяков и Тирасполя. Отряд генерала Стесселя в составе офицерских организаций и государственной стражи должен был прикрывать непосредственно эвакуацию Одессы. Английское морское командование дало гарантию, что части эти будут вывезены в последний момент на их военных судах под прикрытием судовой артиллерии. Началась вновь тяжелая драма Одессы, в третий раз испытавшей бедствие эвакуации. 25 января в город ворвались большевики и отступавшие к карантинному Молу отряды подверглись пулеметному огню. Английский флот был пассивен. Только часть людей, собравшихся на Молу, попала на английские суда. Другая, перейдя в наступление, прорвалась через город, направляясь к Днестру. Третья погибла. На пристанях происходили душераздирающие сцены. Вывезены были морем свыше трех тысяч раненых и больных технические части, немало семейств офицеров и гражданских служащих, штаб и управление области. Много еще людей, имевших моральное право на эвакуацию, не нашли места на судах. Разлучались семьи, гибло последнее добро их, и нарастало чувство жестокого, иногда слепого, озлобления. Только 25-го на выручку застрявших в Одессе судов прибыли из Севастополя вспомогательный крейсер Цесаревич Георгий именно носит жаркий Войска генерала Бредова, подойдя к Днестру, были встречены румынскими пулеметами. Такая же участь постигла беженцев, женщин и детей. Бредов свернул на север вдоль Днестра и, отбивая удары большевиков, пробился на соединение с поляками. В селе Солдковцах, между делегатами главного польского командования и генералом Бредовым заключен был договор, в силу которого войска его и находящиеся при них семейства принимались на территорию, занятую польскими войсками, до возвращения их на территорию, занятую армией генерала Деникина. Оружие, военное имущество и обозы польское командование принимало на сохранение, впредь до оставления частями генерала Бредова польских пределов. Там их ждали разоружение, концлагеря с колючей проволокой, скорбные дни и национальное унижение.